Пленных на территории полка не было. Не был немало удивлен этому обстоятельству, поскольку прекрасно знал, что духи стараются захватить как можно больше пленных. Пленные на войне — весьма ходовой товар. Их можно обменять на духов, каким-то образом умудрившихся угодить на фильтр или продать за хорошие бабки родным. Пленные... Это также живой щит. Федералы не станут долбить базу боевиков, артиллерии или с воздуха, если на ней находятся в плену наши бойцы. Даже если войска получат приказ брать штурмом такую базу, они будут делать это с крайней осторожностью. Каждый знает, что на войне угодить в плен очень легко. Сегодня ты берешь штурмом позиции духов, наблюдая в танковый прицел распятых на крестах российских солдат. А завтра можешь сам оказаться на их месте. Наш полк пленных не берет, — простенько объяснил им Ран. Мы всех без исключения убиваем на месте, независимо от звания родовойск. Поскольку мы воюем с баранами, они сами не знают, зачем поперлись на эту войну, то перерезаем им горло. Это ритуал, своеобразный символ нашего полка. В лагере царила благостная тишина. Ни выстрела, ни звука взводимого затвора. Все учебные стрельбы проводились вне лагеря, на живой натуре. Жесткая дисциплина и порядок в лагере в значительной степени были обусловлены личностными качествами Вахида Музаева и его замов. Как удалось выяснить, в процессе общения практически все эти духи, а было их семеро вместе с командиром, до недавнего времени были офицерами российской армии, а четверо даже являлись выпускниками военной академии имени Фрунзе. Вот так боевики... Исключение составлял командир полка. Вахит окончил МГИМО и пару лет работал помощником военного таше в одной из стран Восточной Европы. Каким ветром занесло этого лощеного барина в Чеченские горы и что его заставило на четвертом десятке жениться на молоденькой простушке из Грозного, я так и не понял. Сам Вахит весьма туманно объяснял, с ее обстоятельством желанием постоять за честь отчизны. Как бы там ни было, бывший помощник военного атташе имел безупречный внешний вид, несгибаемую командирскую волю, в совершенстве владел талантом организатора служебно-боевой деятельности своего полка и частенько сам выходил в рейды. Его заместители, насколько я понял, были под стать Музаеву. В сочетании с великодержавной идеей борьбы за независимость Ичкерии и своевременной выплатой бойцам полка солидного вознаграждения, это обстоятельство в конечном итоге давало необычайно высокую эффективность боевой деятельности Мордоса. Это было для меня открытием и весьма расстроило, как представителя противоположной военной культуры. Я даже отдаленно не мог предположить, что дикие чехи способны создать такое чудо. Этот самый Мордос, диверсионное элитарное подразделение, по сравнению с Бардаком, повсеместно господствующим в армии России, наличие угорцев такого полка вызвало у меня чувство оскорбления и глубокой досады. «Дай Бог мне благополучно сделать свое дело, я вас, блядей, потом обязательно достану!» Забывшись, пообещал я вслух, укладывая спать вечером второго дня пребывания в полку и вызвав живейший интерес британца, который, из рады, уловил знакомое ненормативное словечко, а также заметил акцент, с которым это словечко было произнесено. — Что, в полку есть непотребные женщины? — сверкнул очами Тед и задержал руку, протянутую к кнопке выключателя, аккумуляторного светильника. — И мы можем ими воспользоваться? После чего мне стоило некоторого труда убедить коллегу, что это всего лишь оговорка, и никаких женщин, тем более непотребных, в полку сроду не было. На некоторое время я впал в прострацию. Почему-то, выбравшись из передряги на земле старого Мачкоя, я был уверен, что вахид Музаев в последний рубеж в моем частном рейде по многострадальной чеченской земле. Настолько уверен, что даже не счел нужным оставить в своих планах местечко для запасного варианта. После обеда... Я пребывал в плохом настроении и весьма скверно переводил беседу Теда с заместителем командира полка по снабжению о порядке обеспечения личного состава Мордоса всеми видами довольствия. Этот зам звали его Исмаил, поболтав с нами минут двадцать, заметил мое состояние и поинтересовался, отчего это я так скуксился? Да так. "Трахнуться хочется, — ответил я первое, что пришло в голову, и счел нужным обосновать столь низменные позывы. Три недели в командировке, и все это время без женщины. Это нехорошо. — Да, нехорошо, — посочувствовал Исмаил. — Без женщины плохо. Хорошо, что у нас... Села здесь неподалеку, жены там, ага. Вот если бы база полка располагалась далеко в горах, то было бы хреново. Мужики без женщин дичают, становятся неуправляемыми. — А командир ваш, железный воин Ислама, прекрасно без женщины обходится. — кисло пошутил я, чтобы поддержать разговор. — Дисциплина для него важнее плотских утех. «Ну, зачем?» — спокойно возразил Исмаил. «Командир он тоже человек. Ничто человеческое ему не чуждо. Он очень любит свою жену, и каждую ночь, если не мешает обстоятельства, ночует в семье». «Как в семье?» — рассеянно переспросил я. «В чьей семье?» «В своей, разумеется». Исмаил широко разулыбался и пояснил. «Каждый вечер в двадцать ноль-ноль он убывает из лагеря, а утром ровно в семь часов прибывает обратно. Командир у нас педант, у него молодая красивая жена. Я бы на его месте тоже не оставлял ее в одиночестве». Исмаил озаренно подмигнул и поинтересовался. Ну что, будем продолжать, или вы хотите передохнуть? Я онемел и замер, как током пораженный, боясь спугнуть тень призрачной удачи, которая вспархнула с легковесного языка Исмаила. В том, что командир каждый вечер посещает свою молодую жену, ничего особенного не было. Ну, любому мужику понятно, это вполне естественно. Но я-то прекрасно знал, что жена Вахида Музаева проживает в доме его родителей. Дом родителей командира полка располагался в относительно мирном селе на севере Чечини, от которого до Хатоя можно было добраться, ну, при самом наилучшем раскладе, минимум за 18 часов».